Глава пятая. Видьма всегда всем нужна, и никого не волнует, что нужно самой ведьме. Мы только отдаём и отдаём. Никто не исполнит желания феи крестной. Тыри прачит, шляпа, полное небо. Лис носился по гостинице, как волшебными пчёлками проводницами ужаленный Вдохновленный охотой, короткой дракой, рыбьей кровью, злостью, предупреждениями Семен и черт знает чем еще, Данька превзошел самого себя и прыгнул выше головы. Он штамповал капканы быстро и четко, один за другим. Только что шуршал в коридоре, а уже через минуту окопался на пороге моего номера, чтобы через пять минут вскочить и убежать на лестницу, а потом к входным дверям и вернуться обратно в номер за новыми схемами-шпаргалками. Сидя на кухне, с санной кружкой горячего чая, я наблюдал за его работой с тревогой, как бы не надорвался, маленький же, и с усталостью. Я переработала, и мне было плохо. Природный уголь, восстанавливая магический потенциал, подтягивал и физическое самочувствие. И в другое время я бы, подремав полчаса и залившись зельями, Могла бы всю ночь строить трубы-проходы и накрывать рыб колпаками, но не сейчас. Искусственный уголь пульсировал, но питал лишь себя заначкой, но не меня. «Лёль, иди поспи!» Старший крестник бесшумно возник на пороге и угрожающе добавил. «По-хорошему иди, разбужу!» Я смирилась с неизбежным и с трудом встала, опираясь со стола. Тело казалось неподъёмным, глаза слипались, и я засыпала на ходу. Тенька дождался, когда я доковыляю до двери, молча подхватил меня на руки и, обходя свои ловушки, доставил до постели. Последнее невнятное понимание: он снимает с меня обувь и укрывает одеялом. И всё. Я отключилась, как с концентрированного сонного зелья не засыпала, снова словно рухнула с высотки в беззвёздную ночь. И увидела Непостижимым образом увидела всё, что случилось потом, будто не спала, будто находилась рядом, когда началось. Но прежде я ощущала только Даньку, его острое недовольство и неудовлетворение. Он делал всё возможное, но понимал, что мало. Нужны капканы по крови, как для Вероники на конкретную осыпь, а не на расплывчатую общую силу. Капканы на магию, что кроличий селок на медведи. Прищемит, поранит, затормозит, но не обезвредит. Лис бесился от того, что не способен на большие, и тревожился. Чувствовал себя не под защитой, а в западне. И звериным нутром чуял опасность, надвигающуюся мощным вьюжным фронтом. Неумолимую и неизбежную. От нее скручивала внутренность, замирало сердце, и кровь ускорялась, и адреналин зашкаливал. И тьма накрывала волнами, и каждый раз едва ли не с головой. Её было слишком много везде. Тима заметил Филька: для нечисти сама кровь жидкость, а когда жидкости вокруг слишком много, в ней захлёбываешься. Между капканными лису спевал медитационно переправлять излишки по семейным связям, особенно подпитывая спящего брата, но всё равно боялся Боялся, что накроет. Руна ходила за Данькой по пятам, обнюхивала каждый капкан, огибала его и шла проверять следующий. Настороженные, взирошенные, морда оскаленные, глаза белые. А по пятам за кошкой шла Карина. В отличие от Даньки и своей питомицы, мертвая ведьма ничуть не волновалась. А она предвкушала, улыбалась окровавленным ртом, облизывалась и хотела новой жертвы, чуяла ее, ждала. И ты шталась. Первая стайка в количестве трёх особей образовалась на крыльце гостиницы, вторая вышла из подвала. Третья уже шуршала на чердаке и яперлася к стену, непроизвольно касаясь угля и раздвигая пространственно временной слой, чтобы гостиница стала стеклянно-прозрачной. И ещё пара групп выжидала, одна на мосту, вторая опять же в подвале. И чудилось, что это ещё не всё. Знание рудимента подсказывали: "Не это, это не всё". Я вырголась. Их было не 17 и даже не 13, если отminusовать тех, о чьих смертях я знала точно, их больше. Сплошной шумно самодовольный молодняк. Ночью слом задавят на раз. Съеденная руной рыба не солгала, нет. Парень озвучил тех, кто присутствовал в городе тогда, когда он попал в западню но после город столько раз накрывало метель, что и Семён ошибся. Значит, значит и голов больше. Они же не бездонные бочки, чтобы выбирать столько силы. Сколько может принять одна голова, не знаю. Но если провести параллели с ведьмами, то верховная больше 20 человек не тянула. Вернее, одномоментно могла выкачать силу максимум из 20 обычных ведьм для усиления собственных способностей, — так говорила Надежда Васильевна. Рыб явно больше двадцати. Вряд ли они пойдут в обанк и объявятся здесь всей стаей. То есть должна быть еще одна голова. Минимум одна, а то и... Проклятие! А лес наблюдал, выжидал, затаился в восьмом номере, что я сняла для них с братом, и шевелил губами, считая активированные ловушки. И даже не думал будить меня, как обещал. Или забыл по своей однозначности, или хитрый поганец. Дань, разбуди меня, рявкнула я. Не думала, что он услышит и не ждала ответа, но нет, старший крестник даже не обернулся. Ты не просто спишь, ты спрятана. Выгоришь, Лёля. Полезешь вырывать жабры из горис вместе с новым углем совсем. Он слишком мощный. Я помню, какую силу ты излучала до наказания. Сейчас раза в два больше. Спи. Они до тебя не доберутся. Помолчал и тихо сказал. Должен остаться кто-то, кто добьет гадов и поможет брату. Спи. И показалось, что я уснула. Снова. Короткий полет во тьму. И внезапный нырок обратно. Я соскочила с постели. Оглянулась на свое спящее, закутанное в одеяло тело. Зачем-то посмотрела на руки и вздругнула. Пижонистый пиджак, рукава белые рубашки, тонкие пальцы. Рудимента! Черт, а! Я зло посмотрела по сторонам и поняла, откуда у моего безумия столько знаний. Пространство и время были для него не преградами, а помощниками. Её на таком уровне научилась бы работать с ними, разменяв сотню лет. А вроде менточился за 3 года сам по себе. Время не ширмы, а динамичный поток. Найди нужную точку, отмотай события назад, как ленту в старых кассетах. Нажми на паузу и изучи детали. Пространство не просто слои, а слои изначально прозрачные, никаких стен, никаких шагов и усилий, нереальная видимость всего скрытого сразу. За предельные возможности. С одним минусом. Нет необходимых знаний, чтобы управлять, например, перемоткой времени. И иногда получалось ставить его на паузу, а иногда нет. Он мог только наблюдать, считать следы в смятых слоях и делать выводы. Снова чертыхнувшись, я выскочила в коридор, легко пройдя сквозь стену. Некогда копаться в его памяти и изучать. Нужно помогать. Или хотя бы посчитать. Узнать точное количество рыб и придумать, как вырваться из Данькиного защитного кокона. Но я тебе его припомню про хвост. Потом. Лис не двигался с места. Сидел на полу по-турецки и дергал за нити, как заправский кукольник. И сейчас я видела то, что прежде скрывалось от моих непосвященных глаз хотя в детстве не раз наблюдала, как Надка, раздевшись по пояс, работала с ловушками, ликвидируя внезапных желающих поохотиться на лесу и ее знания. Оны редко, но случались, и приемная мать с ними не церемонилась, и сыновей обучила защищать себя и свою семью до последней капли силы. Обнаженный Тор с Даньки покрывали горящие тьмой символы, и от каждого шли черные дымящиеся провода, подключенные к капканам. И в водорядом ловушке оказывалась нерасторопная рыба, как он дёргал за шнур, и капкан активировался, провалом в пол, присоской к стене, липкими щупальцами, падающими с потолка. И да, будь он старше лет на 30-40, в одиночку уделал бы всю стаю. Не уничтожил, так задержал бы это появление 13-го дома. Но, к сожалению, рыбы выкараабкивались, выстужали щупальца, замораживали стены и пол вырывались из капканов вместе с кирпичной кладкой и плиточной крошкой, с мясом, в прямом смысле этого слова, оставляя в ловушках части тел, истекая льдистой чёрной кровью звери после каждой западни. Они не видели капканы и не понимали, что, где и как искать. Лис мастерски исказил пространство, вынуждая рыб ходить кругами, путая кухню с моим номером, оказываясь на первом этаже вместо второго и они попадались снова и снова. С каждой использованной ловушкой символ расплывался по Данькиной коже темной гематомой, а провод с сухим треском лопался, обрываясь и сгорая до короткого хвостика. И старший крестник, он словно шерстью обрастал, короткой, жесткой, черной, сотканной из тьмы, но лисьей. И я заподозрила, что прежде Данька делала вид, что спал, Или просто ходил во сне, столько капканов за пару часов не создать даже надки. То есть он готовился едва ли не сразу как приехал. Не особенно верил в руну и ни минуты не бездействовал. Налепил повсюду заготовок, которые оставалось только быстро дополнить. И я откровенно испугалась того, что с ним случится, когда кончатся силы, и того, каким он мог бы стать если бы добрался до древних лисьих источников из густых чистой живой тьмы безжалостной коварной горящей охотой неуловимой мстительной непредсказуемой невероятной голые инстинкты и ни капли души и со страху подумалось что отрезав от источников и научив жить среди людей в нечисти пробудили душу и разум наверное не знаю И никогда надеюсь не узнаю. Вкус волшебства и могущества сносит крышу не у всех. Тот же Семён сохранил рассудок. Но проверять эту теорию на лисах я бы никогда не рискнула. И, кстати, о, а... отвлекаясь, я посмотрела сквозь стены. На улице закипел бой, новобранцы подоспели. Змеи Вероники расползались по свежему снегу пролетым дюгктем. Маслянистые черные косы сбивались с ног, удлиненные руки легко пробивали ледяные стены, остроточенные пальцы впивались вплоть. У ее ног уже валялось два рыбьих тела, и сейчас она с азартом пробивалась к третьему тщедушному пацану. Одна коса-змея завязала в южной круговерте, завязанная узлом, но вторая, взмыв ввысь, упала на голову рыбы, с лету пробив в снежном коконе дыру, впилась в хрупкую тощую шею, перекусывая позвоночник. Парень беззвучно распахнул рот, забившись в судорогах, упустил контроль над заклятием, и Вероника быстро перетекла к жертве, улыбнулась, раздувший клубок кобры. А на брудершафт со знакомство я с отвращением отвернулась. Мать их нечисть. Семёна рудовал на мосту, вместо интеллигентного профессора тревожно гудящий улей подвижный, нереально быстрый, защищённый со всех сторон мелкой пчелиной структурой, встречая снежные петли, он распадался на несколько одинаковых сердитых роев, облетая заклятие и мгновенно собирался воедино, но уже внутри противника, разъедая плоть, оставляя после себя лишь взерошенные чёрные сугробы. Я снова посмотрела на змею, окружённая троицей коммуникаций Вероника улыбалась, подняв руки и якобы сдавалась. Но я видела, как в её преладонных зеркалах мечатся тени. Она смотрела и оценивала обстановку, просчитывая варианты боя и свои возможности. А он их против рыбьего численного перевеса было крайне мало. Один плюс. Рыбы осторожничали или же просто трусили, а змеей явно нечего было терять, кроме Сверху, крикнула я, заметив сгустившуюся снежную тучу. Не думала, что она меня услышит, но Вероника услышала. Ощутительно скинула быстрый взгляд на небо, сжалась в тубую пружину и одним прыжком перемахнула через окружение, а туда, где она стояла, из тучи забили красные молнии. Змея прошептала ругательство и завертелась волчком превратившись в гибкий черный вихрь, из которого спустя секунду во все стороны полетела блестящая чешуя, и ее зеркально-острые осколки вспарывали, резали, кромсали, краили его еще хрыб на запчасти, разрывая защитные снежные покровы, разбивая ледяные стены. Я снова отвернулась, краем глаза заметив растворяющиеся в снегу лужицу жилого дегтя. И вихрь резко замер, выплюнув из своей снежно-чёрной утробы шкуру, безжизненно тусклую, как потрёпанный грязный ковёр, с завязанными в узлы косами и конечностями. Я выдохнула, быстро изучила слои и рассмотрела таки диктярную субстанцию, утекающую под землёй прочь из города. Да, змей из предельно живучей И я, гарной девчине, наверняка ещё услышу. Семён устал совершить подвиги, превратив в бесполезные хлопья тройцу рыб, он завис над мостом на безопасной высоте, вытянувшей в тонкую жужжащую линию. Переводил дух, не спешил атаковать и ждал подходящего момента. На двоих с Вероникой они уложили три тройки, одну не пустив в гостиницу и тех, кто тусовался на мосту. Остались лишь те Кто зашёл через подвал и чердак, и те, кто не спешил появляться. Я ощущала этих затаившихся невидимок так остро, точно они находились рядом, точно они прятались в пространственных слоях. А может, и реально? Кластиницу вздругнуло, и стены с крышей пошли мелкой рябью. Всё. Рыбы сообразили, что их дурят, и смогли разрушить Данкины искажения. И капканы поддикончились. По стенам побежала наледь, на крышу обрушилась снежная лавина, и меня снова швырнуло в темноту. На секунду я вынырнула из неё, чтобы бессильно зашипеть от злости. Высокая тощей женщина, рябая от бесконечных родинок, вышла из номера новобрачных, прихрамывая и сжимая в окровавленной ладони подковку, и скомандовала: "Найдите последнюю И заберите мальчишку. Пора. Последнюю заберите, ма. Данька, зарычала я. Уходи быстро. Если они уберут руну и активируют артефакт, гостиницу наводнят призраки и тьма. Но своенвольный лис меня услышать не захотел, а использовать привязку и приказать в таком состоянии я не смогла. Старший крестник чутко замер за дверью. И я взялась лихорадочно считать: троица из подвала, троица с чердака и вторая троица из подвала. К женщине, кто прихрамывая, кто боюкая поколеченные руки подошли пятеро. Значит, от троих Данька избавился, значит, вы двое к ведьме, вы за мальчишкой, а я? Растолсе взгон разбитого стекла и из кухни вышел Семён. А вы, барышня, не прогуляйтесь вы со мной тела был страшен. Волосы дыбом, выпуклая сетчатые глаза напоу лица, а само лицо жёлтое, суженные к челюсти, с носом двумя дырками и острыми пирающими скулами, и вместо человеческих рук два злых пчелиных роя. Идём те ласточка моя, Семёну улыбнулся. Поговорим малошим батюшке и царствие ему небесное. Высним одно лицо. А ведь как мы дружили? Он рассказывал? Нет. Руки Раи загудели в предвкушении. Так я поведаю. Или с ваших деток начнем задушевную беседу? И я смекнула. Похоже, это вторая голова и все побитые Данькой пацаны ее дети. Вторая голова. А последняя ли? Жаль, зрения и рудимента не хватает, чтобы понять наверняка, Вокруг такая мешанина следов из различных слоев. Женщина сглотнула, сжалась, спрятав руки за спину, и, поспешно творя что-то мерзопакостное, коротко и нервно скомандовала своим выполнять и шагнула к пчеле. Да, я так же шла на прижигание угля, но на рыбу смотрела без капли сочувствия. Семен интеллигентно придержал дверь, дождался, когда женщина скроется на кухне, и внезапно повернулся ко мне. Он не видел, но явно чувствовал. И я услышала его встревоженный голос внутри себя с коротечной мыслью. После этой твари я уйду, Злата. Если смогу. Она голова. Вторая. Но я чую, что есть и третья. По крови и силе убитых ощущаю в городе три семьи. Думается, голова прячется в доме артефакте. Больше негде. У меня почти не осталось сил. Убью С ним у заклятие с гостиницей попрощаюсь. Прошу, не упустите третью. Здесь и сейчас она точно не появится, опасно. Найдите её, Злата, обязательно найдите и уничтожьте её. Спасибо за то, что поверили и доверились. Всего доброго. Не вспоминайте лихом. Дверь кухни захлопнулась и сразу же покрылась толстой коркой льда перекрывая мне видимость. Пацаны-рыбы переглянулись и ринулись, толкаясь, выполнять задание. А я вдруг поняла, что в гостинице появился кто-то ещё. Вернее, готовился появиться. Пространственные слои заходили ходуном, и мне стало не по себе. Будь я в человеческом теле, сказала бы что-то щёкотное. Дани Я снова оказалась за спиной старшего крестника. — Быстро отсюда! Бросай все и беги! Он не ответил, занятый приближающимися рыбами. Повел носом, хищно улыбнулся, изготовился, а сам черный от синяков. На его спине, не выдержав напряжения, лопнула кожа, и левая лопатка сочилась темной кровью, пропитывая шерсть и штаны. А глаза холодный бездонный мрак, расширившегося зрачка. Уши оторву за сранец. Я сорвалась на крик, ощущая новое дрожь пространства. Уходи, сволочь, убью на хрен, закончила хриплым шёпотом и в слезах от бессильной злости. Арона уже заканчивалась первым смыльчаком. Перекусила сомную артерию и жадно впилась в шею. И маме всё расскажу. Других аргументов не осталось. Расскажи, Лёль, улыбнулся Лис. Надеюсь, она будет мной гордиться. Карина насыщалась кровью нечисти, наполненной силой трёх древних источников. Всё, что пила кошка, выходило из её кожных пор мелкими каплями, тянулось к мёртвой ведьме и окутывало призрак кровавым плащом. И сильнее искричивались пальцы на руках, и светлела синюшная кожа, и глаза наливались снежным серебром, и безумнее становилась улыбка. А когда Руна закончила и подняла голову, вопросительно обернувшись на хозяйку, Карина сделала то, чего я боялась. Оборвала связь с питомницей. Кошка лишь тихо пискнула, когда мёртвая ведьма чиркнула ледяными пальцами по полосатой спинке и упал на бок. — Ш-ш-ш, хорошая моя! — пропела Карина и вытерла сочащуюся из уголка губ серебристую кровь. — Ты будешь жить! А вот ты и ее голодный взгляд упал на вторую рыбу, замерши в дверном проеме. — Увы, дружок! Стремительное движение, вздувшийся тневой плащ, и голова рыбы покатилась по полу. И я жалась, видя, как взрев от бешенства Данька очень старается не дышать. Но от Карины волнами шла тьма такой силы, что лес не продержался и минуты, рухнул, как подкошенный, закатив чёрные от боли глаза. Сработала Наткина подстраховка, чтобы не слетел с катушек от избытка тьмы. Ушёл в щелб в обморок, тёпленьким и в поджидающие руки рык. Защити его, рякнула я, оказавшись перед мертвой ведьмой. — Не отдавай им! Ты обещала! — Я обещала присмотреть за тобой. Она равнодушно отвернулась к двери. — А ты пока спишь в безопасности абсолютной. Мне нет дела до нечисти, и мне пора уходить. Пока не поздно, пока я не предала душу тьме и не потеряла право на перерождение. Позаботься о Руне. Я лишь хотела набраться сил для нее для её жизни, а теперь грохнуло со стороны кухни. Сунувшиеся за деньки рыбы разом прикрылись снежной круговертью и присели. А вот и кухня опустела, в воздухе кружила чёрная труха и одинокая пчёлка. Насекомое описало в воздухе пару кругов и презирая законы природы, улетело в зиму, просочившись в оконную щель. И на сцене наконец появилось новое действующее лицо. Пожилой мужчина, седовласый и усыпанный родинками, неспешно покинул свой тайник, раздвинув створки пространственного слоя и величево ступил на залитый кровью коридорный ковёр. Заглянул с сожалением в пустую кухню, хмуро покосился на улыбавшуюся Карину и коротко велел: "Лиса взяли?" руками он здоровый нужен нет я встала перед ним опередив Карину но меня или не увидели или проигнорировали старик рыба прошёл сквозь меня и поднял правую руку сжимая кулак на сухой ладони как могиле черви шевелились скользкие плети тьмы прощай ведьма я знала что это за заклятье и успела отскочить в сторону. А Карина приняла удар на себя с кровавой улыбкой Хуфии, как специально подставляясь. Тьма выпила силу из ее духа за полминуты, оставив на месте опасной нежити ничто, на секунду вспыхнувшую солнечными зайчиками пустоту. В коридоре нарисовалась пыхтя от натуги четверка рыб. Мощное Данькино тело висело кулем, и я чуть не завыла от ярости, наблюдая, как старик отдергивает ширму пространственного слоя, и лиса утаскивает в неизвестность, и закрывает за ним дверь на все замки. Я знала свою магию и досконально, и понимала, не найду. Это рукотворное пространство, которое рыба сотрет, не глядя, и от него не останется никаких следов. А старик, проводив своих, зашёл в мой номер и почти сразу же вернулся в коридор, на ходу открывая шкатулку. "Трус", прошипел я бессилия. "Мог бы прийти один и честно сразиться со старыми друзьями, положил толку пацанов, и зачем?" И вряд ли он третье голова. Меня так трясло от злости и страха за Даньку, что я не могла сосредоточиться на связи. И проследить их. Пространство растекалось густяным и хреным туманом, Расплывалось, как от слез. Но если Семен прав, То последняя голова стая не будет рисковать собой. Нет, она спрячется похлеще бабушки Анжелы. Ну, тром чую. Старик здесь просто командует. Просто следит, чтобы все было сделано. Просто... Давно хотел от них избавиться. Неожиданно сообщил Рыба, рассматривая подковку. Я в позднем возрасте получил силу вместе с Семёном. Изберёг самое ценное мозги. А у этих подрастающих только магии на уме. Магии и глупости от вседозволенности и мании величия. Они только и умеют, что всё портить. С природной ведьмой перемудрили и Раиду убили, хотя я велёл живой брать Пространственную с пламенем испугнули. На тебя напали дважды, так сказать, поприкалываться, а сами раскрылись. Надоели. Хлопот больше, чем пользы. Подняв голову, он пристально изучил коридор. — Где ты, ведьма? И мягко вкратчиво предложил. — Выходи. Поговорим. Не видел, но пытался увидеть. Слои один за другим стали заростать коркой льда, сужая пространство, забирая меня в коробочку. Мне придётся немного прибраться, пояснила рыба. А ты нужна нам живой. А вы мне мёртвыми, огрызнулась я, сжимая кулаки и ощущая, как скопившаяся злость жжёт руки запоздалой силой, затапливая дершинством. Если бы я не спала, Если бы можно было использовать хоть каплю моего безумия. Решение возникло мгновенно. Память угля, так окрестил рудименты Семён. И сейчас я это оно, моё безумие. А для сумасшествия нет ни преград, ни запретов, ни шаблонов поступков, ни стереотипов заклинаний. Нет никакого не могу. Есть только хочу. Оно ничего не оправдывает зато все разрешает. Жабры вырву. Мои руки засияли охрой. Не раздумывая, я врезала по ближайшей ледяной стене, и она пошла трещинами. Старик насторожился, заозирался, и я добавила по трещиной ногой, ударила словно дверь выбивая, и подхватила осколки льда, заставив их замереть в пространстве. Между нами образовался проем. И рыба наконец меня увидела. На покрытом родиньками лице появилось не солидное, почти человеческое изумление. Ты кто такой? Что ты такое? Прощающесть. Осколки льда впились в долговязое тело, прошивая его насквозь. Рыба захрипела, уронив подкову потянулся к силе, но поздно. Я сжала кулак, сминая пространство, кроша лёд и ударила. Как в старья безрожевали ведьм, отрезая руки выше локтей, и ещё раз, отсекая голову, и ещё раз, помня о личи, превращая тело в кровавую кашу, и ещё раз, за крестников. Доберусь волочи, даже если это будет последнее, что я сделаю перед выгоранием. И ещё раз, выплёскивая боль и злость, и ещё раз. Ничего не было. Нет вращения, ни сожаления, только холодная ярость и глухая ненависть, и очень хотелось убивать снова и снова. Моё безумие умело то, чего не умела я убивать светом, чёрт знает где набравшись запретных знаний. Но, к сожалению, гостиница опустела. Я смотрела сквозь прозрачные стены и не видела ни души. За подковкой, конечно, придут, но у меня нет сил ждать и совершенно нет времени. Третья голова все-таки где-то прячется. Я огляделась и крикнула «Разбудите меня!», а в ответ тишина. И я потянулась к единственному существу, способному меня услышать, к сестре по силе, к хозяйке пролетел сквозь гостиничные стены, я долетел до моста и вцепилась в ледяные поручни шибча. Разбуди меня, сестра, прошу, разбуди. И хозяйка услышала и дала знать знакомым гулким боем старинных часов. Он полетел над замёрзшей рекой, взметнул сок светлейшим небесам, зазвучал тревожным набатом в сонной тиши городских улиц. Я зажмурившись, считала: 1 2 3 10 11 12 13 14. Часы били и били, презрев законы техники, и каждый звуковой удар казался всё ближе и ближе, и проходя сквозь меня, он отдавался в моём призрачном теле подобьем щекотки. А потом на моё плечи легли холодные руки, и голос хозяйки проворковал: Пора, просыпайся. А из-подо льда, там, где грозил вот-вот возникнуть тринадцатый дом, раздался сиплый Фелькин голос. «Лёль, это ты?» И я проснулась. Хватая ртом воздух, села на постели, огляделась очумело и сначала отказалась верить увиденному. Номер купался в солнечном свете. В тёплых дружелюбных лучах танцевали пылинки, по стенам расползались солнечные пятна, комнату затопляло непривычное тепло. В приоткрытую форточку вырвался беспичный свежий ветер, и ни следа схватки. Даже шкатулка на месте, и ком даньки на одеяле на полу, кажется, ещё хранил его сонное тепло, намекая. Старший крестик просто завтракает на кухню. И на секунду я даже поверила, пока не услышала из-под кровати тихий кошачий писк и не ощутила легкую вибрацию стен. Все случилось не во сне, и они запустили дом-артефакт в работу и даже прибрались на совесть. Твари! Выбравшись из постели, я первым делом нашла руну. Осторожно вытянула за задние лапки из-под кровати Я аккуратно ощупала полосатое тельце. Жива. Твоя хозяйка всё сделала правильно. Я уложила кошку в гнездо у Денки на хаджиял, нашла в кофре нужные зелья и капнула каплю на чёрный нос. Руна сжалась, запыхтела, но слизала лекарство. Короткая судорога, и кошачье тельце рассладлось. Дыхание стало глубже. И ты будешь жить, полосатик. А я Вспрятав кушку под кроватью, я встала и прищурилась. Стены гостиницы стали прозрачными, и я убедилась: дом активирован. И поэтому я отлично себя чувствую, хотя вчера явно переработала и выспалась, и силы набралась. Купалась в магии всё утро. Номера художника и Карифея по-прежнему пусты. Никого, кроме меня и Анжели. Хлопнуло входная дверь на первом этаже, и псевдобелка, напевая, неспешно пошла по коридору к лестнице и на второй этаж ко мне. С минуту я размышляла, ярости ли поддаться или пусть доложит, с чем пришла. Я не без труда взяла себя в руки, ощущая бешеную пульсацию искусственного угля. Пусть доложит. Размазать её по стенке я всегда успею о том, что она направлялась именно ко мне, я не сомневалась. И отнюдь не договорить ей или объясниться. Рыба собиралась ставить условия. Но вот идёт ли живой, наспех расчесавшись, скрутив волосы в хвост и расправив мятый спортивный костюм, я привычно забралась на стул. В дверь неуместно скромно постучались. И я, удивляясь самой себе, беспокойно сказала: Открыто анжоу заходи не бойся выходи не плачь родимен довольно потянулся выходя из моей тени на полу и устраиваясь на стуле он рвался в бой ему явно понравилось работать с рыбами и мне тоже